Но Том продолжал, как ни в чем не бывало, и рассказал, как мы пошли по следу в дом с привидениями, как он пробрался туда и стал подслушивать, и услыхал разговор убийц, но их самих не видел. Не видели? Нет, сэр. И объяснил, почему. «Может быть, вы их услышали в своем воображении?» — сказал мистер Лоусон и рассмеялся. В зале тоже многие засмеялись, а один парень, который сидел недалеко от меня, сказал другу. Лучше бы он пораньше остановился, пока не начал завираться. А тот в ответ, да, о том совсем запутался. Продолжайте, говорит судья. Расскажите, что вы слышали. Вот как все было. Один метался и рычал, а другой стонал. А потом первый, тот, что рычал, говорит в полголоса. Замолчи ты, старый нюня. Дай человеку поспать немножко. Тот, который стонал, отвечает, если бы у тебя нога так же болела, ты бы еще не так разнюнился. И вообще, это ты во всем виноват. Когда пришел Брэдиш и увидал, что мы собираемся бежать, надо было помочь мне, а не мешать. Тогда бы я проломил ему башку прямо там, в пристройке, а не снаружи. Он бы и пикнуть не успел, и никто бы не подоспел на помощь, и не пришлось бы нам бежать напрямик, и нога моя была бы цела, и не лежали бы мы здесь, дрожа от страха, что нас вот-вот схватят. А ты на меня рычишь, нюни обзываешь. Видать, нет у тебя ни сердца». Ни христианских чувств, не хорошего воспитания. Первый ему в ответ. Это все из-за тебя. Опоздал часа на три, а то и на четыре. Да еще и явился, как всегда, пьяный. Вовсе не пьяный, я заблудился. Такое со всяким может случиться. Ладно, говорит первый, будь по-твоему. Только заткнись и сиди тихо. Можешь сочинять свое последнее слово. Пригодится, когда пойдешь на виселицу. Вот и меня повесят. И по делам. Нечего было связываться с таким болваном. Другой начал было снова жаловаться на ногу, а первый говорит, если сейчас же не заткнешься, я тебе ее оторву и повяжу вокруг головы. Потом они угомонились, и я ушел.